Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают справедливость собственности, капитала, наследственности, а я не отрицаю этого главного стимула. Левину было противно самому, что он употреблял такие слова, но с тех пор, как он увлёкся своей работой, он невольно стал чаще и чаще употреблять не русские слова.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 Но допустим, что можно сделать из всего прошадшего табула раса. Нет собственности, нет семьи, то и т роду строится. Но у тебя ничего нет. Зачем ты смешиваешь? Я никогда не был коммунистом. А я бы и нахожу, что это преждевременна, но разумна и имеет будущность, как христианство в первые века. Я только полагаю, что рабочую силу надо рассматривать с естества испытательной точки зрения, то есть изучить её, признать её свойства и да, это совершенно напрасно. Это сила сама находит по степеням своего развития известный образ деятельности. Везде были рабы. И у нас есть и спольная работа, есть аренда, есть батрацкая работа. Что ты ищешь? Левин вдруг разгорячился при этих словах, потому что в глубине души он боялся, что это было правда. Правда то, что он хотел балансировать между коммунизмом и определёнными формами, и что это едва ли было возможно. Я ищу средства работать производительно и для себя, и для рабочего. Я хочу устроить, отвечал он горячо. Ничего ты не хочешь устроить. Просто как ты всю жизнь жил, тебе хочется оригинальничать, показать, что ты не просто эксплуатируешь мужиков, а идей её. Ну, ты так думаешь? Я ставь Отчал левен чувствуешь, что мускул левой щеки его неудержимо прыгает. Ты не имел и не меньше убеждений, а тебе только бы утешать своё самолюбие. Ну и прекрасно, я оставь меня. Я оставлю. И давно пора. И убирайся ты к чёрту. Я очень жалею. что приехал. Как ни старался потом Левино успокоить брата, Николая ничего не хотел слышать, говорил, что гораздо лучше разъехаться, и Константин видел, что просто брату невыносимо стала жизнь. Николай уже совсем собрался уезжать, когда Константин опять пришёл к нему и ненатурально просил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 Левин понял, что под этими словами подразумевалось: ты видишь, знаешь, что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся. Левин понял это и слёзы брызнули у неё из глаз. Он ещё раз поцеловал брата, но ничего не мог и не умел сказать ему.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 горестное затруднение, которое пройдёт. Алексей Александрович ждал, что страсть эта пройдёт, как и всё проходит, что все о про это забудут, имя его останется неопозоренным. Анна, от которой зависело это положение, и для которого оно было мучительнее всех, переносила его потому, что она не только ждала, но твёрдо была уверена, что всё это очень скоро развяжется и выяснится. Она решительно не знала, что развяжет это положение, но твёрдо была уверена, что это что-то придёт теперь очень скоро.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 Большого труда стоило распределять все предлагаемое принцу различными лицами русские удовольствия. Были и рысаки, и блины, и медвежья охота, и тройки, и цыгане, и кутежи с русским битьём посуды. И принц, с ещё зwyczajной лёгкостью усвоил себе русский дух, бил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 Он был гентльмен, это была правда, и Вронский не мог отрицать этого. Он был ровен и неискательен с высшими, был свободен и прост в обращении с равными и был презрительно добродушен с нищими. Вронский сам был таковым и считал это большим достоинством.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 Она писала: я больна и несчастлива. Я не могу выезжать, но и не могу долго не видеть вас. Приезжайте вечером в семь часов. Алексей Александрович едет на совет и проводит до десяти. Подумав с минуту о странности того, что она зовет его прямо к себе, несмотря на требования мужа.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 Он позвонил человека, поспешно оделся и вышел на крыльцо, совершенно забыв про сон и мучиясь только тем, что опоздал. Подъезжая к крыльцу Карениных, он взглянул на часы и увидел, что было без десяти минут 9. Высокая узкая карета, запряжённая парой серых, стояла у подъезда.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 Рожок газа прямо свисел безкровное осунувшееся лицо под чёрной шляпой и белый галстук блестевший из-за бобра пальто. Неподвижные тусклые глаза Каренина устремились на лицо Воронского. Воронский поклонился, и Алексей Александрович, пожива фортом, поднял руку к шляпе. и прошёл. Воронский видел, как он не оглядываясь сел в карету, принял в окно плет и бинокль и скрылся. Воронский вошёл в переднюю. Брови его были нахмурены, глаза блестели злым и гордым блеском. Вот положение, думал он. Если он боролся, отстаивал свою честь. Я бы мог действовать, выразить свои чувства, но это слабость или подлость. Он ставит меня в положение обманщика, тогда как я не хотел и не хочу им быть. Со времени своего объяснения с Анной в саду. В саду Вреде. Мысли Вронского. Многое изменились. Он невольно, покоряясь слабости Анны, которая отдавала ему вся, и ожидала только от него решения её судьбы, вперёд, покоряясь всему, давно перестал думать, что бы связь эта могла кончиться, как он думал тогда. Чистолюбивые планы его опять отступили на задний план, и он чувствуя, что вышел из того круга деятельности, в котором все было определено, отдавался весь своему чувству, и чувство это все сильнее и сильнее привязывало его к ней. Еще впереди он услышал ее удаляющиеся шаги, он понял, что она ждала его, прислушивалась и теперь вернулась в гостиную. Нет, вскрикнула она, увидев его, и при первом звуке его голоса слёзы выступили ей в глаза. Нет, если это так будет продолжаться, то это случится ещё гораздо, гораздо прежде. Что, мой друг? Что?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 Она как и при всяком свидании сводила в одно своё воображаемое представление о нём, несравненно лучшее, невозможное в действительности с ним, каким он был. Ты встретил его? спросила она, когда они сели у стола под лампой. Вот тебе наказание за то, что ты опоздал.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 взволнованное счастливое лицо ему свойственно стало и он сказал, что ему надо было ехать дать отчёт об отъезде принца но теперь кончилось он уехал слава богу кончилось ты не поверишь как мне невыносимо было это от чего же ведь это всегдашняя жизнь вас всех молодых мужчин, сказала она над супом брови и взявшись за вязание, которое лежало на столе, стала не глядя на Вронского выпростывать из него крючок. Я уже давно оставил эту жизнь, сказал он удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значения.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 На ещё утром Лиза заезжала ко мне. Они ещё не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ивановну. Вставила она и рассказала про ваш афинский вечер, какая гадость. Я только хотел сказать, что она перебила его. Это Тарас была, который ты знал прежде. Я хотел сказать Как вы гадкие мужчины. Как вы не можете себе представить, что женщина этого не может событь. говорила она, горяча всё более и более, и тем открывая ему причину своего раздражения. Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? Что я знала?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 Она ждала его к ней, несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что её любовь была счастьем. И вот она любила его как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага жизни. И он был гораздо дальше от счастья, чем когда он приехал за ней. из Москвы. Тогда он считал себя несчастливым, но счастье было впереди. Теперь же он чувствовал, что лучшее счастье было уже на задди. Она была совсем не так, как он видел её первое время, и нравственной, и физически она изменилась к худшему.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 Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно всыкормленное животное, какие на выставках получают первые медали и больше ничего, говорил он с досадой, заинтересовавшее ее. Нет, нет.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 Да ведь вы все любите эти животные удовольствия, сказала она, и опять он заметил мрачный взгляд, который избегал его. Что ты ты так защищаешь его, сказала она, улыбаясь. Я не защищаю, мне совершенно всё равно. Но я думаю, что если бы ты сам не любил эти удовольствия,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 ки девочка одна над другой петли белой блестевшей под светом лампы шерсти и быстро нервически стала поворачиваться тонкая кисть вшитым рукавчике ну как ж где ты встретил алкси александровича вдруг ненатурально зазвенел её голос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 Я догадываюсь, что это не болезнь, а твоё положение. Когда это будет, насмешливый блеск потух в её глазах, на друга улыбка, знание чего-то неизвестного ему и тихой грусти заменило её прежнее выражение. Скоро, скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно. Что надо развязать его, если бы ты знал, как ему не оно тяжело. Если бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя, я бы не мучилась, и тебя не мучила бы своей ревностью. И это будет скоро, но не так, как ты думаешь. И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалкой самой себе, что слёзы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящее под лампой кольцами и белезною руку на его рукав. Это не будет так, как мы думаем.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 маленький страшный я хотела бежать но он нагнулся над мешком и руками что-то копашится там она представила как он копашился в мешке ужас был на её лице и ивронский вспоминая свой сон чувствовал такой же ужас наполнявший его душу он копашится и приговаривает по-французски скоро скоро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 Какой вздор, говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности и не в голосе, и ни в чем, ни в его словах. Ну, ну, не будем говорить. Позвони, я велю подачаю. Да подожди теперь недолго, я.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 В походке, в движениях, в звуке голоса его была решительность и твёрдость, какие жена никогда не видала в нём. Он вошёл в комнату и не поздоровавшись с ней, прямо направился к её письменному столу и, взяв ключи, отворил ящик. Что вам нужно? вскрикнула она.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 этой новой черты жестокости я не знала ещё в вас вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу давать ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий это жестокость это хуже жестокости это подлость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 насильно посадил её на место подлость если вы хотите употребить это слово то подлость это бросить мужа сына для любовника есть хлеб мужа она наклонула голову она не только не сказала того что она говорила вчера любовнику что он её муж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 Да, вы только себя помните. Но страдание человека, который был вашим мужем, вам не интересно. Вам все равно, что вся жизнь его рушилась, как он пел, пел, пел, страдал. Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить. этого слова. Он выговорил его под конец пелестрадал. Ей стало смешно, и точь-тош стыдно за то, что ей могло быть что-нибудь смешно в такой минуту. И в первый раз она на мгновение почувствовала за него тенилась в него и жжёт